Борис Романовский Нель. Книга 1 Монета судьбы Пролог В темной тесной комнате На старом матрасе Свернувшись калачиком Лежал старик Лучи света едва проникали в помещение Сквозь крошечное окошко с решеткой и освещали часть стальной двери напротив. Раздался скрежет. В камеру через специальное отверстие в двери грубо швырнули миску. Она грохнулась на пол, подскочила и упала на бок, половина содержимого расплескалась. Но ни малейшей реакции от старика не последовало. И лишь когда солнце полностью опустилось за горизонт, его тело слегка дрогнуло. «Чувствую», прохрипел он, открыв глаз – На месте второго зияла темная дыра. Его нос был сильно сплющен, а лицо испещрено шрамой. Худое изломанное тело скрючилось в неудобной позе, грязная борода небрежно падала на грудь, а тонкая сморщенная кожа со старческими пигментными пятнами туго обтягивала лысый череп. В его неестественно вывернутой ладони лежал старый потертый крест. Старик привычно попытался сжать его. не раз переломанными и неправильно сросшимися пальцами, но не смог пошевелиться, чувствуя боль. Старую знакомую, что была с ним на протяжении всего заключения. Потрескавшиеся губы изогнулись в улыбке, обнажая голые десны. «Я дождался. Я, наконец, дождался». Хрипло забормотал он, силясь крюченными пальцами свободной руки залезть в карман. Он чувствовал, как его тело коченеет. Холод свободы, наконец, пришел к нему. Старик судорожно вздохнул и достал монету. Золотую монету, которая всегда была рядом с ним, с которой он мог поговорить, который изливал душу. Ведь с крестом он давно перестал общаться, хоть и держал всегда при себе. Дрожащими пальцами он сжимал ее и вглядывался в чеканное изображение реки, в то время как холод поднимался все выше. Смерть пришла за ним. Ему уже 84 года, он провел в тюрьме страшные 40 лет. Почти каждый день он мечтал лишь о смерти, но дождался ее лишь сейчас. Старое немощное тело дернулось и с глухим звуком завалилось на бок. В мертвой тишине был слышен лишь звон монеты, упавшей на холодный пол.